Глава четвертая. Святославль. Собравшись, Шанцев отправился к Николаевым. Он рано утром переговорил с Иваном по телефону, тот перезвонил, узнав, что он заходил, дал совет про Славку. Но с Эмой все же получилось договориться только при условии вовлечения Ивана, так что выхода нет, придется напрячь лейтенанта по этому делу. В этот раз Шанцеву пришлось зайти в гости. Иван настойчиво приглашал Шансова в дом, пока тот не сдался. Первый секретарь понял, что молодой отец чувствует себя обязанным за хороший подарок и расстроится, если будет разговаривать с гостем, что его подарил во дворе, а не в доме. Мария Яковлевна, его мама, за это время успела стол мужчинам накрыть. Оба благодарили Шансова за подарок. Тут же перед ним оказалась хрустальная рюмка с коньяком. Он выпил за Затем поинтересовался, как себя чувствует жена, и, выполнив обязательную программу, перешел к делу. Мы с тобой по телефону недавно говорили про Эму, Липкинд. Так вот, я как-то и советовал, про ее парня Славку ей напомнил, и про то, что Павел Ивлев просил ее не лезть в это дело, тоже сказал. Но она совсем неугомонная. Придется тебе все же заняться этим делом. «Чтобы она сама не стала дальше им заниматься, мы на этом условии с ней договорились», — сказал он. «Да уж», — не слишком обрадовался Иван, — «вот же неугомонная девчонка, выпороть ее некому». «Сам-то что про это думаешь?» «Сначала ничего не думал, потом...» «Мне Рыков докладывал про кражи, успокоил его шансов». «А, ну давайте тогда детальнее». Как Рыков из области с этой информацией вернулся, я про этого водолаза сразу вспомнил и пробил. Сидит он, Александр Викторович, никто его не выпускал. Обознался, может, его товарищ? — Да. А ему говорит, они еще одного человека нашли, кто его видел 2 апреля в городе. — Серьезно? А задача наотставил в сторону своей стопкой Иван. — Это как? — Это я тебя спрашиваю. Это как? — возразил ему Шанцев. Не знаю, очень маловероятно. А если мы сейчас представим, что это так и было, как такое может быть? Ну, как? Вы же понимаете, что с зоны просто так не уйдешь, и я даже представить себе не могу такое. Хорошо. А где он сидит? В Клинцах. Меньше ста километров? Вопросительно смотрел шансов на Ивана. Вполне можно и на попутках домой добраться. И до Брянска чуть больше. — Чему вы клоните, Александр Викторович, что он из колонии выходит, обносит хаты и обратно с добычей возвращается? Да как вы себе это представляете? — Никак не представляю, — честно ответил Шансов. — Это кем надо быть, чтобы зэка из колонии выпускать? — Да уж, без сообщников в охране тут не обойтись, — кивнул Иван. — Да даже не в охране, это должен быть кто-то посерьезнее. Зэк в колонии отсутствует. Это ж до первой проверки. Если это правда, помяните мое слово. Там без начальства колонии не обошлось. Но без железных доказательств нас даже слушать никто не станет. Вот своих копать у нас не любят. Ну, видел Ширшек кого-то. Показалось ему, что это водолазов. Железным доказательством это не назовешь. Тем более он под протокол ничего не скажет. Да и какое доверие словам Зека. «Ну, подожди». — Допустим, это правда. Водолаз же сюда зачем-то приезжал. — Хотите сказать, что часть похищенного где-то здесь? — Ну что, вполне может быть. Получится найти. Вот тебе и железные доказательства. У тебя клады искать хорошо получается. Найдешь, звание получишь, по ходатайству. Фух, Александр Викторович, — улыбнулся Иван, — в понедельник с Рыковым поговорю. — Компания дипломатов уже успела нагулять аппетит на свежем воздухе, и я попала аккурат к обеду. «О, Павел, проходи, проходи!» — приветствовала меня Витина, мама Вера Георгиевна. За большим столом собралась солидная компания. У женщин такие украшения в ушах, что даже удивительно. Зачем на природу драгоценности надевать? Или они их попросту не снимают? Необходимо постоянно демонстрировать свой статус? В соседней комнате резвились дети. Через открытую дверь было видно несколько сорванцов от 5 до 10 лет. «Знакомьтесь, товарищи, Павел Ивлев, журналист и однокурсник моего сына». Увидев меня, Витин отец Семен Николаевич начал знакомить меня еще с тремя своими коллегами и их женами. Одного из них, Евгения Викторовича Олейника, я сразу взял себе на заметку. Про него Семен Николаевич, многозначительно глядя на меня, сказал, что он только недавно с Кубы прилетел. Маша с Витей уселись за стол напротив и уставились на меня с таким видом, как будто приготовились слушать. Остальные тоже с интересом чего-то ждали. Что я должен им рассказывать, по их мнению? Ведь у вас ничего в молодежном контроле Верховного Совета нет для меня интересного. Решил я отплатить замминистров за помощь. Выставлю его сына в положительном свете перед его гостями, и отец будет этому искренне рад. Он мне поможет по Кубе, а я ему вот таким образом. У человека его статуса все есть — квартира, дача, машина, драгоценности для жены. Так что для него успехи сына имеют большую ценность, чем для многих других родителей, постоянно озабоченных беготней за дефицитами или решением квартирного вопроса». «Рейд в детский сад планируем», — небрежно махнув рукой, ответил он. «Там детям котлеты без мяса делают». «О, когда? Я ж говорил, что с вами», — удивился я. «А что ж, мне-то Ильдар не позвонил». «И что, ты в детский сад с ними пойдешь?» — удивился Семен Николаевич. «Конечно. Откуда, вы думаете, я свои темы беру? Последний рейд с таксистами так нашумел на всю Москву, до сих пор некоторые мыкаются». «А при чем здесь?» Удивленно переводил он взгляд с меня на сына. Там же президиум Верховного Совета все организовал и МГУ вроде. Ну как же? Не менее удивленно посмотрел я на него. Инициатор рейда как раз группа молодежного общественного контроля при президиуме Верховного Совета. Туда считай только наши парни из МГУ и входят: Ирак Таня, Евгений Булатов, Алексей Сандалов, Костя Брагин и ваш Виктор и Миша Кузнецов из МИТа. Добавил Витя, смутившись под взглядом отца. «Да, это еще один наш друг», — согласно кивнул я. А МГУ представлял комсомольский прожектор, который Мария Шадрина возглавляет. Показал я на покрасневшее от смущения Машу. «Я оценил скромность Вити. Похоже, он отцу ничего не сказал. Макаров-старший явно не был в курсе». Он знал, что сын работает где-то там, но что он причастен к таким громким событиям, ему и в голову, похоже, не приходило. «Молодцы, ребята!» — похвалила Витя с Машей Вера Георгиевна. «И статья про таксистов была очень смешная», — повернулась она ко мне. «Вы все молодцы!» «Да, Семен Николаевич», — сказал, улыбаясь один из его коллег, — «яблок-то от яблоньки недалеко укатилось». «Ага, прямо на пятки уже наступает», — подколол Олейник. При всей внешней невозмутимости замминистра он все же профессионал, и я видел, что он счастлив и горд за сына. А Витька бросил на меня благодарный взгляд, то ли радуется за то, что его в присутствии отца так разрекламировали, то ли то, что я и Машу так выгодно подсветил, как его партию. С подачи Витиной мамы гости переключились на то наше приключение, И мы развлекали их некоторое время рассказами, как изображали приезжих. Сначала Маша с Витей рассказывали, как они в молодоженов играли. Потом я рассказал, как сотрудник Верховного Совета Марк Анатольевич моего папашу изображал. Витя так смеялся, чуть под стол не съехал. — Марк не небритый! — хохотал он. — Ты что? — улыбаясь, вспоминал я. — Да в нем настоящий артист пропал. Он был в стареньком пальто, в довоенной шапке из каракуля, со старым саквояжем и очки круглые, не дать не взять старый деревенский доктор, и вел себя полностью соответственно. — Ой, не могу, — продолжал смеяться Витя. — Он не рассказывал об этом? — Сказал только, что вы очень приятно провели время. — Да, — с гордостью ответил я. Ему супруга собрала всякой еды, и мне моя полсумки с собой дала. Мы с ним, когда нас уже по Москве покатали... На Казанском вокзале сели, как две сироты на бортике под табло, и пока все не съели, провожали поезда. Так было весело. «Вот живо, интересно, живете?» — с завистью проговорил Олейник. Сделали перерыв. Мужчины вышли покурить. Оставшись за столом с женщинами, развлекал их рассказом про несчастных жителей одного из московских районов, про свою переписку с тамошним исполкомом и МПС по поводу перехода через железнодорожные пути. «Вот кому хотелось бы помочь», — сказал я в итоге. Но помогать мне никто не вызвался. В принципе, я и не ожидал. У МИДа совсем другой профиль. Ну как у людей, которые то и дело пропадают из страны то на три года, то и на шесть лет, уезжая на работу в посольство СССР за рубежом, могут оказаться крепкие связи в других министерствах? «Все контакты требуют постоянной работы над их поддержанием. Появишься у какого-то былого знакомого в кабинете спустя шесть лет, он не факт, что и узнает тебя. А уж на помощь в чем-то действительно существенном точно рассчитывать не приходится». Вернулись мужчины, и гости стали разбиваться на группы. Кто-то из женщин на детей переключился. Вера Георгиевна организовала замену блюд под горячее я решил воспользоваться моментом и расспросить Олейника про Кубу. вообще по этому поводу я и приехал. — Евгений Викторович, — обратился я к нему, — а не могли бы вы меня просветить по поводу условий отдыха на Кубе? — Да, мне Семен Николаевич говорил, что вы можете поинтересоваться. — А как появились такие планы? — спросил он. — Да вот не решил еще. Предлагают путевку по комсомольской линии этим летом, и надо определиться. «А у нас дети маленькие, в сентябре только год будет близнецам. Не знаю, стоит ли лететь в этом году, что там с питанием, что с медициной...» Он оказался интересным собеседником, быстро выяснил, что он работал вторым секретарем нашего посольства в Гаване. Сорок лет. Вернулся после трех лет работы. «Слушайте, ну мы все там с жили, с детьми, с большими, маленькими, фруктов очень много...» Развел на руки в стороны, словно обнимая ящики с фруктами. А если привезти с собой побольше советских лекарств, тот же аспирин. Но на них там вместо денег можно что угодно выменить. Ну и, конечно, надо держать связь с посольством. Раз вас замминистра рекомендовал, для вас этой проблемы не будет, многозначительно улыбнулся он. Посольство у нас огромное, врачей полно, если что, и у них оборудование самое современное. А если что-то слишком сложное, то по первому звонку из посольства кубинцы нам самых лучших своих врачей организуют. Медицина у них развита получше, чем в подавляющем большинстве стран Латинской Америки. С нашей помощью, конечно, учитывая, что это наш самый близкий партнер в регионе. И вообще местные, очень дружелюбные, все улыбаются, ног танцуют и искренне любят советских людей. Рыба любое много ловится, если с рыбаками договориться, будут подвозить свежую рыбу, крабов и все такое. Ну, это уже надо будет квартиру снимать, а не в отеле жить, чтобы кухня была готовить все это. Так что, думаю, вполне можно с детьми ехать». «А сам перелет? Девять с лишним тысяч километров». «Ну, это да. Смотря, как дети еще перенесут. А то, может, так, что будешь потом весь отпуск в себя приходить». В том-то и дело. Но в любом случае ехать надо не летом, а с ноября по апрель. Самая лучшая погода, минимум дождей, детям будет очень комфортно. А вот если приехать летом, то будет самая жара и изнуряющие ливни по 2-3 часа в день. — Спасибо, вот это действительно важно. Значит, так и скажу в комитете комсомола, готовы поехать зимой. Если они этих особенностей не знают, то еще и обрадуются, что кто-то готов зимой ехать. Нас позвали к столу. От вина отказался. Мне кровь из носа сегодня еще в Москву вернуться надо. Попробовал котлеты по-киевски и засобирался. На обратном пути все думал, что раз рейд в детсад все-таки намечается, то надо как следует подумать, что можно с этого получить. Ну, филейтон напишу, это понятно. Повольняют авось в итоге всех, кто там детей объедает так нагло. Так можно мне еще и Васю Некру подключить? Это же его епархия. С другой стороны, там Эльдар еще в деле. Он же тоже должен будет какой-то результат своей работы выдать. А что он выдаст, если там уже и без него АБХСС работает? Не, не буду перебегать ему дорогу. А то в следующий раз меня не позовут. Скорее всего, по итогам рейда будут какие-то орковыводы выводы делаться на уровне, если не Президиума Верховного Совета, то профильных министерств. И что нам это дает? Вспомнил внезапно, как в будущем в Москве организовали комбинаты школьного питания в каждом районе. Уж не знаю, как там с качеством питания, но такое повсеместное воровство, как сейчас, наверное, все-таки победили». Правда, в нынешних советских условиях, наверное, это слишком радикальное решение. Много будет недовольных, отлученных от кормушки, много будет противодействия и саботажа. Хотя это не повод сразу сдаваться, даже не попробовав. Надо будет обсудить с отчаном. Импульс этой теме мой филеетон даст. И если с идеей КШП вовремя вылезти, то она может и прокатить. Главное, чтобы было кому лоббировать этот вопрос. А сейчас система власти способствует резким эффективным решениям, невзирая на вопли ущемленных ими. Насильственно введут и не будут никого спрашивать. Ну и общественный контроль сейчас очень распространенная тема. Его искренне считают необходимым, и количество желающих помочь своей родине без всякой оплаты лишь потому, что это правильно, очень велико. А уж если есть еще и личный интерес... Можно же будет и родителей привлекать к контролю за транспортировкой, за раздачей. Да желательно многодетных, которым очень важно, чтобы в школе их детей качественно накормили. Да и пенсионеры не откажутся еще послужить родине, тем более, когда дело их внуков тоже касается. Москва. Квартира Томилиных. Супруга прокурора Томилина долго дулась на него, но он стойко этого не замечал. В конце концов, не выдержав, она подошла к нему и спросила. «Ну, и что? Ты так и не будешь ничего делать? Пусть единственная дочь берет ребенка из детдома?» «Марин, а что мы можем сделать? Она уже совершеннолетняя, запретить мы ей не можем. Она замужем, живет с мужем отдельно. Вот что ты предлагаешь делать? «А генерал Брагин твой что говорит?» Не отставала супруга. «Лева? Ничего не говорит». Что он может сказать? А он знает вообще? Откуда мне знать? Ну такой знай. Чего ты ждешь? Разнервничалась жена до такой степени, что начала толкать обеими руками мирно сидящего с книгой в кресле мужа в плечо. Хорошо, хорошо. Поднялся прокурор и пошел к телефону. Привет, Лев. Дозвонился он до старого друга, и теперь уже и свата. Как дела? Нормально. Что случилось? Услышав на заднем плане возню свадье, и все еще пытавшуюся хоть и шепотом наставлять мужа, спросил генерал Брагин. «Да есть такой момент. Наши дети что-то не то задумали. Надо встретиться, Лев». «Что там? Все плохо?» — забеспокоился Брагин. «Мне сейчас приехать?» «Да нет, нет, не так все плохо», — остановил друга Тамилин. «Просто обсудить надо кое-что и выработать общий план действий». «Завтра приеду с утра», — пообещал Брагин. В «Воронеж». Соглашаясь помочь мастеру, Галия никак не думала, что ей придется участвовать в конкурсе в блоке свадебных причесок. Почти до полуночи Валерий мыл, стриг и сушил ей волосы. Галия сильно похудела, выйдя на работу и платье заболевшей манекенщицы было ей немного великовато. Наташа попыталась подшить его хоть немного сзади вдоль молнии. Манекенщица Валерия была русая, Галия — брюнетка. Желая убедиться, что приготовленные украшения не будут слишком олиповато смотреться. Мастер хотел тут же и уложить волосы Галии и примерить украшения, но Элла Родионовна Наташина начальница не выдержала. «Валер, сорок минут сейчас укладывать будешь, потом опять мыть, сушить. Когда Галия спать-то будет? Хочешь, чтобы она с синяками под глазами завтра перед телекамерами позировала?» «А вы так уверены, что я выйду в победители?» Горько усмехнулся высокий худой парень лет тридцати. «С такими волосами?» Удивленно показала на Галию Элла Родионовна. «И не выиграть?» «Извини меня, Валер, но это очень постараться надо». «Согласен. Волосы шикарные, вообще не травленные, не пересушенные. Работать одно удовольствие, как шел в руках. Вы, наверное, и не красились никогда?» «Нет», — улыбнулась Галия. «Москва. Квартира Томилиных». В воскресенье генерал Брагин примчался к Томилиным, когда еще десяти не было. Томилин молча протянул ему руку. «Присаживайся, Лев», — пригласил его за стол, сватья плаксивым голосом. «Да что случилось-то?» — не выдержал генерал. «Вы скажете уже, наконец?» «Даже не знаю, как тебе сказать», — начал прокурор. «Да уж как-нибудь, главное, быстро». — ответил генерал, чувствуя, что стало не хватать воздуха. — Наша дочь вбила себе в голову, — всхлипывая, начала объяснять Марина Геннадьевна, что если за полгода не забеременела, то своих детей уже и не будет. — Что еще за вздор? — удивился Брагин и почувствовал, что его отпускают. — Давайте летом в Грузию ее отправим, говорят, там санатории есть, после него все рожают. — Подожди, Лев, это еще не все. Остановил его Томилин. Тут еще одна проблема нарисовалась. Генерал опять почувствовал себя нехорошо. «Что еще? Надеюсь, мой дурак не решил разводиться из-за этого? Нет, нет, что ты!» Переглянулся Томилин с женой. «Они ребенка из детдома взять решили!» Зло выпалило сватья. «Нафига!» Растерян уставился на Томилинах Брагин. Он ожидал чего угодно, только не этого. Сдурели, что ли, совсем? Слышать ничего не хотят. Опять начала жалобно всхлипывать Марина Геннадьевна. Уж мы к ним ездили, просили. Брагин взглянул на Томилина. Тот лишь поднял глаза к потолку и покачал головой. Поговори с ними, Левушка. Может, они хоть тебя послушают? Взмолилась Сватья. Черт, что, и сбоку бантик! Поднялся Брагин и направился к выходу. Полгода детей нет, и что, сразу в дед-дом бежать? Подожди, Лев, уже спокойным голосом попыталась остановить его Марина Геннадьевна. Ты ж даже не позавтракал. К черту завтрак! рявкнул Брагин, поспешно обуваясь. Поворонешь. Валерий Земченко попал в третий поток своего блока. Они с Галией в белом свадебном платье уже успели увидеть и оценить свадебные прически и макияж первого потока. Мастер страшно волновался. «Валер, даже если не получится, никто вам слова не скажет». Успокаивала Галия его, как могла. «Все знают, что ваша манекенщица заболела, и вам пришлось работать с тем, что дали. Тут случайных людей нет. Все понимают, что вы понятия не имеете. как поведут себя мои волосы в той прическе, что вы приготовили на конкурс. Если у вас вообще хоть что-то получится, это будет уже победа. Успокойтесь». «У меня косметика для другого типажа», — простонул он, чуть ли не начав грызть ногти. «Для брюнеток нужна холодная гамма». А «Мой муж всегда говорит, что косметики не должно быть видно на лице», — ответил ему Галия. «Я вас попрошу никаких синих теней, ладно?» «Мне уже все равно», — с отчаянием голос ответил Валерий. «А по поводу косметики у меня тут есть кое-что». Полезла Галия в сумочку и достала полную косметичку импортной косметики. «Сестра мужа замужем за иностранцем», — пояснила она в ответ на потрясенный взгляд мастера.